Глава 25. Скорая увезла так и не пришедшую в себя Лидию Николаевну. Я была занята, звонила в травматологию Пироговского центра, где заведовал отделением мой давний приятель, договаривалась с ним об отдельной палате, уходе и прочем. Поэтому разговор Михаила и участкового инспектора Сорокина застала не сначала. «То есть», – выпытывал Сорокин – «Никакой он не майор и не опер из Мура? А документы? Я корочки смотрел, все положенные знаки на месте». «Честное слово, не знаю, Валерий Петрович», – терпеливо объяснял мой приятель. «Вот мы сейчас поговорим с ним и все выясним». «Как это поговорим? Его должны допрашивать официально, дело надо заводить». «Валерий Петрович». «Ну какое дело? Вы же понимаете, как только вы произнесете слова «использовал магическую силу», вас тут же и отстранят». «И вдорку сунут», — буркнул участковый. «Не, не может такого быть. Вы меня разыгрываете». «Все милостивые боги! Вот делать мне больше нечего, как разыгрывать деревенского мента!» Разозлился Михаил, и я поняла, что пора вмешаться. — Спасибо вам, Валерий Петрович, — произнеслась с чувством, крепко пожимая руку участкового. — Если бы не ваши действия, этот гад бы нас всех порешил. Лидочка была еле живая, но уж теперь-то все должно быть хорошо. — Да что я? — Сорокин махнул рукой. — Катерина Михайловна, ну вот вы, разумная женщина. — Что этот ваш? — он скосил глаза на Берестова. — Мне тут про чудеса и колдовство втирает. — Ну не может такого быть! Тот раздраженно фыркнул и вышел из комнаты. «Давайте мы с вами, Валерий Петрович, чаю выпьем и поговорим. Я заварю, а вы достаньте, пожалуйста, чашки. а Они вон на той полке». Свежезаваренный чай, большие чашки с крупным ярким узором и вишневые варенья оказали некоторое терапевтическое воздействие, и участковый слегка успокоился. «Вы же знаете сами». Начала я, неспешно отпивая чашки. Есть множество вещей, в которые сразу невозможно поверить. О многих мы за всю жизнь так и не узнаем. А раз не узнаем, получается не судьба. Вот вас судьба привела в это место и время, и вы увидели странное. У вас есть две возможности. Забыть все это, словно сон, или принять. «Забыть? Вы правда думаете, что можно забыть, как человек, которого считал братом по оружию, пытается кинуть в тебя фаербол?» Ну вот видите, вы даже знаете, как называется огненный удар». «Этого только совсем ленивый не знает», — буркнул участковый. «Ну, или тот, кто фантастики не читает. Так что нет, забыть не получится». «Или...» Глядя на меня с подозрением, Сорокин стал подниматься от стола. «Или вы хотите, как это называется, почистить мне память?» «Не смогла бы, даже если бы хотела». Я демонстративно глотнула еще чаю и сунула в рот ложку варенья. «У меня этой способности нет совсем». «И как она называется, которой у вас нет?» «Ментальная магия, ее нет». «А какая есть?» Я обладаю сильной и развитой магией жизни, чуть меньше водной и совсем чуть-чуть огненной. Класс! Тут я поняла вдруг, что лейтенанту Сорокину совсем немного лет, хорошо, если двадцать пять уже стукнуло. А еще, что самое страшное, он уже пережил и теперь чувствует, будто попал в сказку. Ну, может быть, и не в Средиземье Толкина, но где-то по соседству. Понимаете, пытался объяснить я. Здесь, в нашем мире, практически нет магии. Поэтому даже обладание даром ничего не дает. А как же... Вот! участковый кивнул на сломанное воздушным кулаком Перила. Накопители? уверенно соврала я. Да, вернувшись в Москву, я почувствовала. Изменилось что-то в атмосфере, в воздухе? Не знаю но магическая энергия и в самом деле просачивалась сюда, и для привычных уже заклинаний ее вполне хватало. Наверное, построить портал бы не получилось, но высушить лужу на полу я смогла одним движением пальца. Я вспомнила книгу в «Голубом переплете» мемуары некой Анны Абрияк, выданные мне Абтрубигеном Мальсом, и дала себе слово в первую же свободную минуту эти мемуары прочесть а если свободной минуты не случится, и ее себе организовать. «И что теперь мне делать?» поскушнел лейтенант Сорокин. «Если я этого засланца заберу и сдам в СИЗО, он же там и часа не задержится, Уйдет куда захочет». «Боюсь, что да. Поэтому его заберем мы с Михаилом и отправим в камеру, где держат магов. Оттуда не сбежит». «А кто на Лидию Николаевну напал?» У меня официальный вызов, значит, должен быть отчет. Ну, скажем так. Вор хотел ограбить дом, залез и наткнулся на Лидочку. Ударил ее, испугался, что убил и сбежал. А вы? А я приехала из отпуска, нашла соседку без сознания и переворошенные вещи и вызвала вас. Вот, кстати, внезапно обрадовался участковый. «А как вы сюда попали?» Никаких следов не было, ни машина не приезжала, ни пешком со станции никто не шел. Я вздохнула. Хороший мальчик, но успел утомить меня до крайности. Валерий Петрович, сейчас во дворе и на подъездной дороге все так затоптано, что никто уже не определит, кто и откуда пришел этим вечером. Единственное, что плохо... Будет у вас висяк с попыткой ограбления и тяжкими телесными повреждениями. Лентенант безнадежно махнул рукой. — Ни первый, ни последний. Переживу. Но вы потом мне все расскажете. Проводив участкового, я заперла за ним дверь и поднялась на второй этаж. Надеюсь, перетаскивая лжемайора в гостевую спальню, Михаил связал его достаточно надежно. Потому что еще раз столкнуться в бою со столь сильным огненным магом мне бы вовсе не хотелось. Мой приятель сидел в кресле. Перед ним на журнальном столике лежал лист бумаги и ручка. Бумага была девственно пуста. Взглянув на достали, я закусила губу, чтобы не расхохотаться в голос. Не следует в лицо оскорблять сильного врага. Только боль от укуса и помогла удержаться. Потому что в дополнение к наручникам и оковам на ногах Фальшивый сыщик был обмотан несколькими парами моих колготок, завязанных тугими узлами. Во рту у него торчал кляп из носового платка в крупную клетку. Упаковав противника, Михаил усадил его на пол и прислонил к кровати. В на глазах Достоля читалась такая ненависть, что я подумала. А фиг с ним, с допросом. Пусть помещают его в антимагическую камеру, надевают адамантиновые наручники и выясняют, кто он такой и на кого работает. — Миш, два слова бы сказать. — Сейчас. — Щелчком пальцев он поставил щит от прослушивания и пояснил. — Лучше с него глаз не спускать. Уже дважды пытался высвободиться, так что это только вопрос времени. — Это я и хотела сказать. Тебе нужно перетащить его в лантар и сдать. — Чёрт, мы ведь не знаем… Можем ли доверять службе безопасности и Адану Бертендарга? Поэтому нашу добычу получит тот, в ком мы уверены. Дворцовый маг. Абтрэнсковали? Да, он добьется ответов на все наши вопросы. Знать бы еще что спрашивать, но меня вот что смущает. Мой приятель поморщился, видно было, что ему неловко. Сам наш пленник не пойдет. Боюсь даже, что придется его усыпить и тащить волоком, А у тебя на это точно сил не хватит. А если я уйду? А если ты уйдешь, то я найду ту самую точку, которую рассчитала Марта Вензарис, и посмотрю, как к ней подбираться. У нас еще есть время до часа Че? Максимальное воздействие возможно во время земного полнолуния. А что у нас сейчас с фазами Луны? Мы потратили минут пятнадцать, чтобы включить ноутбук и найти в интернете информацию о текущей фазе Луны. Боже мой, я совершенно забыла за эти недели, как работать в сети. Интересно, это одичание или наоборот, цивилизация? До полнолуния неделя, оно будет 9 марта, сказал Михаил. За неделю я точно обернусь. Погоди, сообразила я вдруг. Погоди! Но ведь там артефакты, которые должны активироваться кровью, обвекла Мендарга. Я чего-то о тебе не знаю? Там, да. В магическом узле действительно воздействует только кровь. А на этом конце канала нужно просто произнести формулу, ну и предварительно расчертить гексограмму с рунами. Так. Я запустила пальцы в волосы и с силой поскребла ногтями. Поймала удивленный взгляд Михаила и невесело ухмыльнулась. «Что?» «Мысли активизируй, массаж мозгов. Мне так лучше думается». «Да? И что надумалось?» Во-первых, сейчас я изучу аптечку, и мы выберем, что из снотворных вколоть нашему гостю. Гость протестующе замычал сквозь скляп и стал извиваться так активно, что я вздохнула, вытащила из бельевого шкафа еще одну упаковку колготок и протянула партнеру по киднепингу. «Рассказывай дальше», — кивнул он, сноровисто обматывая лжемайора еще одним слоем. «Во-вторых, ты в подробностях расскажешь мне, что делать, в какой момент какие слова надо говорить, Какую пентаграмму рисовать? И на чем? Гексограмму. Тем более. В домашнем хозяйстве было все, что нужно. Даже жалко тратить на поганца хорошее средство, сказала я, набирая снадобье в шприц. Я бы тебе всадила что-нибудь поболезненнее, чтобы еще три дня при малейшем чихе за задницу хватался. — Ага, и слабительного в придачу, — хмыкнул Михаил. — Как ты собираешься ему в вену попадать? Развязывать не буду. Вот глазки-то уже загорелись у голуби нашего. Да что тут попадать? В сажу ланиум куда попало? А как вырубится, заполирую пропофолом. Жаль, конечно, что ты не можешь усыпить его магически. Увы. Во-первых, сил не хватит. все таки фон здесь пока слабый. А накопители надо беречь. А во-вторых, у него наверняка наложены какие-нибудь охранные заклинания. И все подействует в крифе и в кось. Лучше не рисковать. Не будем. Согласилась, я и прямо через рубашку воткнула шприц в предплечье достоля. Тот было вскинулся и замычал протестующе, но почти тут же ослаб, обмяк, повалился на бок и задышал ровно. Через двадцать минут Михаил стоял возле двери в дальней стене подвала. Загадочный лжемайор, майор, все так же связанный, тюком лежал на найденном тут же в погребе мешке из-под картошки. И не было у меня сейчас ни сил, ни желания разгадывать его тайны. Ну все, я пошел. Открывай дверь. Я приложила левую ладонь к замку. Засветился контур, и переход открылся. Подхватив край мешка, Михаил шагнул на территорию другого города, государства, мира. Потом приостановился, наклонился ко мне и крепко поцеловал. Удача. Сказал он и потащил свой груз к видневшемуся в глубине облетевшего сада дому. Закрыв дверь, я дезактивировала все заклинания и в глубокой задумчивости вернулась в кабинет. «Значит, говорите, поиск по координатам».